Глава вторая. Задание. В пустыне ее удерживало важное семейное дело. В Тимбукту, древний городишка на окраине Сахары, она прилетела прямо с Аравийского полуострова. В невыносимо жаркой местности Араван, где температура летом достигала 55 градусов по Цельсию, ей удалось разыскать родственников по материнской линии. На проч деликатности, толстая притолстая тетка Лемтуна рассказывала. Твоя мамаша Таназар имела слишком смазливую внешность. Извини, конечно, дорогуша, да и чересчур буйный характер. Только и думала, что о дикой охоте да о бешеных скачках на верблюдах. У нее был леопард. Она нашла раненого зверя в пустыне и вылечила. Он ходил за ней по пятам, как охотничья собака. И пугал всех страшно. Однажды Таназар узнала, что Каддафи в Ливии набирает девушек-бойцов в панафриканский легион, и пропала навсегда. Больше мы ее не видели, дорогуша. Через знакомого Туарега, также служившего у лидера ливийской революции, семья узнала, что сначала Таназар училась управлять противоракетным зенитным комплексом, а потом какой-то очень большой ливийский начальник, явно не просто так перевел девушку в сверхсекретное подразделение в столицу. Воспоминания тетки Лемтуны были переполнены завистью и многозначительными подмигиваниями. Такое смазливое личико и стройную фигурку не могли не заметить на самом верху ливийской джамахерии. После стычки с орлом на Бенфику накатила волна дурных предчувствий. Чтобы отвлечься, она вымила песок из багажника и перетащила в шатер — не обращая внимания на обиженного юношу, сумки с калашниковыми, ручными гранатометами и боезапасом. Покончив с обустройством лагеря, вернулась в машину и достала из-под сиденья спутниковый телефон. После паузы услышала знакомый баритон бывшего шефа в отделе Йеменской госбезопасности с позывным Стайер. «Ассаляму алейкум, господин майор! Как ваши дела?» «Алейкум асалям! Мы благодарим Всевышнего за все, не только за хорошее. Ты где сейчас? Во Фредериксхавне? Во Фрифахаравне? Аллах, где это? Комунно, в Ютландии. Это на севере Европы? Да, в Дании. Хвала Аллаху. Должно быть спокойное место. Очень спокойное. Осенью ты звонила мне из Франции, а в конце лета из Лондона. Так точно. И как там в твоем. Фрихаф. Скагин. Сам городок называется Скаген. Хвала Аллаху! Так проще произнести. И как тебе город Скаген? Он находится на мысе у проливов Скагеррак и Катыгат. Пожалуйста, не пугай меня датскими названиями. Сейчас я стою на скалистом мысе между Северным и Балтийским морями. Хвала Аллаху! Так понятнее. И что за люди там живут?» Температура ноль градусов, дует ветер с мокрым снегом. На местные гуляют в шортах, легких свитерах и непромокаемых ветровках. И все в летних кедах. Ты шутишь. На завтрак они едят бутерброды с морской рыбой, вымоченной в соли, и запивают холодным пивом. Прибегаю к помощи Всевышнего Аллаха от проклятого шайтана. И еще тут нет арабов. А ты? Если не считать меня. И что ты там делаешь? Прости за любопытство. Сегодня купила красивую фаянсовую тарелку с эмблемой зимней олимпиады в Лиллехаммере хаммере 94 -го года. По выходным в Скагине прекрасный блошиный рынок. Какой рынок? Место, где местные жители продают ненужные вещи. Тогда наш с тобой Йемен сплошной блошиный рынок. Господин майор, как ваши дела? Саудовская Аравия бомбит время от времени. На днях бомба упала близ соляного рынка и мечети Аль-Джами Аль-Кабир. Погибло несколько прохожих. Там мой бывший дом. Я знаю. Твой особняк целый невредим, хвала Аллаху. Господин майор, хочу с вами посоветоваться, как с шефом отдела специальных расследований. Бывшим шефом. Такой службы в стране больше нет. Прибегаю к помощи Всевышнего Аллаха от проклятого шайтана. «Я тебя слушаю. Вы бы стали грабить гражданских людей ради благого дела?» «Нет». «Вот так сразу ответили?» «Да». «И не спросите, для какого дела?» «А я совсем не удивлен. В прошлый раз ты звонила из Лондона и сначала поведала мне об удачной покупке твидового пальто в районе Оксфорд-стрит, а потом попросила рассказать о способах обезвреживания противопехотной мины чернильницы». Тут, в Европе, теракт за терактом. Надо быть готовой ко всему. А в Париже ты приобретала дизайнерский костюм в универмаге галери Лафайет. А у меня уточняла, какие боеприпасы к пулемёту «Утёс» более эффективны в борьбе с низколетящими воздушными целями. Патроны МДЗ или БС. Я решала кроссворд в ресторане Каспе, пока ждала «Карпаччо» из лосося. «Ты по-прежнему работаешь в Организации по защите прав мигрантов?» «Да, и недавно стала координатором по странам Северной Европы». «Поздравляю. Хвала Аллаху. Но ты же сказала, в этом твоем «скагине» нет арабов. Здесь полно африканцев, беспокойный народ, и время от времени у них возникают странные вопросы. Береги себя. Мне пора идти, господин майор. «Постой». Кажется, ты хотела продолжить расследование обстоятельств убийства твоей матери. Да, я наводила справки в транзитных центрах мигрантов в немецкой Баварии и здесь, в общинах беженцев. И что удалось выяснить? Моя мама работала в Ливии и имела отношение к Муаммору Каддафи. О, Аллах! Говорят, в Триполе ее ранили, но она сумела скрыться. Чем же она занималась у Каддафи? Не знаю. Но я работаю над этим. Мне пора, господин майор. Она выключила спутник, засунула под сиденье, где лежала тактическая кобура с 15-зарядным глоком, положила руки на руль и вздохнула. В свои 25 она не знала ни одного мужчины. А когда приходили в голову постыдные мысли, мучилась потом страшно. Если бы сейчас речь зашла о возможности серьезных отношений с кем-нибудь, Первым и единственным в списке оказался бы ничего не подозревающий Стайер. Господин майор помог ей бежать из Йемена, посадив на частный реактивный самолет, вылетавший в Европу. Вместо Германии она оказалась на окраине пустыни Сахара. Позднее, уже в середине лета, набрала спутниковый номер стайер и неожиданно для самой себя вдруг соврала, что находится в магазине в центре Парижа. Он за нее обрадовался. По-настоящему обрадовался. Тогда, в начале крутого подъема, ей надо было остановиться, но она упрямо на пониженной передаче двигалась на эту гору вранья, и теперь затормозить было непросто. Свободно болтать о Скандинавии позволяли знания, почерпнутые в детстве из щедро иллюстрированной книги Хьюге Подоплека датского счастья» Билли Маприора. Это пухлые книженце о спонтанном потоке скандинавского уюта лежала на ее письменном столе рядом с законами войны почтенного учителя и генерала Ли Му. Последние месяцы ей часто снились одни и те же фантазии о будущей жизни в Скандинавии. Она сделает туда карьеру, но потом обязательно вернется на родину, в Горный Йемен. Прямо сейчас возвращение невозможно и очень опасно. Наемник Глен, инструктор по боевой подготовке в Академии, Нередко повторял курсантам. Лучшее лекарство от депрессии подцепить красивую тёлку в баре. А поскольку вы сами девушки, да еще и мусульманки, то извините, пожалуйста, пятьдесят отжиманий от пола на кулаках. Упор, лежа, принять! Она отошла подальше от лагеря, сняла куртку, легла на чуть теплый песок и медленно поднялась на кулаках. 28, 29, 30. Со стороны бивуака послышался шорох шагов. Ей пришлось подняться. Отряхнула песок с рук и коленей. — Ты беспокоишь меня гораздо больше, чем этот наш непоседливый паренек, мадмуазель Медина, — сказал дядюшка Орион. — Так что тебя не устраивает? Позавчера в штабе командующий выставил меня за дверь, и мне до сих пор неизвестны детали операции. У командующего просто нервы пошаливают. Они у него не пошаливают, когда он поручает мне кое-какие дела. Мадемуазель Медина, наши с ним отцы боролись за независимость Туарегов еще в шестидесятые. Мы сами участвовали в Туарегском восстании девяностого года. Я неплохо знаю его. В общем, можешь спрашивать, отвечу на любые вопросы». Французские репортеры прилетели в Тимбукту на транспортном самолете. Они и обратно могли бы улететь с военными. Быстро и безопасно. Почему собрались ехать на машинах? Да, они и планировали обратно с вояками лететь. Но связник вдруг сообщил, что журналисты надумали двигаться до столицы Бамакона в внедорожниках. Зачем? Это же двое суток по пустыне и горам. Нам неизвестно. С их стороны глупость... «На самом деле. А если их будет сопровождать французский спецназ?» «Придется отправлять целую колонну в зону племен. Никто не станет потакать сумасбродству журналистов. Предположим, еще Орел мне сказал, догоны вооружены автоматами». «И что? Если догоны начнут стрелять, придется их ликвидировать». «Тебя это пугает?» «Одно дело воевать с французскими интервентами, которых сюда никто не звал, но расстрел международной прессы — совсем другое. Это уже военное преступление». «Я прибегаю к Аллаху за помощью против Шайтанова, имя Бога милостью и Милосердного», — забормотал старик. «Никто с журналистами воевать не собирается. Их догоны сами отдадут свои автоматы. И еще спросят, не сварить ли нам сладкий чай с пенкой». «Сомневаюсь, но предположим, мы только заберем съемочную аппаратуру и отправим журналистов в столицу целыми и невредимыми. До самого Севаре их будут сопровождать наши люди». «И все?» «Нет, мадуазель Медина, не все. Мы притворимся съемочной группой из Алжира. Поедем на интервью к командующему французским гарнизонам «Адмиралу Эдуару Гайво! Ты — репортер, Орел — телеоператор, а я — ваш водитель и охранник!» Глаза девицы потемнели до цвета драконьей зелени. «Вчера, выйдя от командующего, вы меня заверили, что дело пустяковое. Просто телеаппаратура нужна для создания пресс-центра». «Извини, мы подумали, ты можешь отказаться, если узнаешь, а... Послушай...» — Командующий тебя ценит как военного специалиста, но что но? — Но сомневается, что ты пойдешь в борьбе за свободу нашего народа до самого конца, и поэтому мы не рассказали правду. — Но сейчас-то рассказали? — Командующий сказал, если ты окажешься на ринге, то не сможешь уйти. — Что за глупый пафос? — ответила она с раздражением. С минуты или больше она молчала. Так вот почему вы решили позвать на помощь бандита Хамахи. — Да, операция предстоит жесткая, поэтому к нам приедет сам Амар Хамахи. Дальше это будет совместная операция повстанцев и его маджахедов. — Вы собираетесь ликвидировать французского адмирала? — Нет. — Значит, хотите взять в заложники? — Нет. Старик отвел выцветшие голубые глаза в сторону. Дядюшка Орион. Минус сто от кармы. Ты о чем? Взяв командующего французскими войсками в заложники, мы укрепим мировое мнение, что Туареги — very bad guys. Что? Согласно Женевской конвенции, захват заложников — военное преступление. Мадемуазель Медина, что-то у меня в горле пересохло. Пожилой бедуин смотрел на нее, не мигая. — Давай вернемся к костру и попьем чаю с вкусной пенкой. И я тебе расскажу, зачем нам встреча с адмиралом. Кстати, уверен, ему плевать на твою Женевскую конвенцию. Старик быстро разжег новый костер. Она собрала мусор и остатки пищи после ужина, чтобы сжечь и закопать в песок. — Дядь Шкарион, почему я прежде не видела ни вас, ни Орла? Старик молчал и ворошил палкой костерок. Вы меня слышали? — Да ты и не могла нас видеть. Еще недавно мы с Орлом сидели в центральной тюрьме в столице Бамако. Она чуть было не открыла рот от изумления. Ей, офицеру Йеменской госбезопасности, пускай и бывшему, предлагалось похитить французского адмирала в банде с африканскими уголовниками. После такой операции, если останется жива и на свободе, она уже не сможет побывать на домашнем матче Бенфики в Португалии и никогда не научится плавать, глядя на скандинавские фьорды. Отныне ее уделом будут колючки вокруг и одногорбые верблюды, и приговор к туарекскому чаю со сладкой пенкой пожизненной. Наказание отбывали по тяжким статьям, — наконец спросила она. — так как сказать? Во время долгой паузы старик пристально рассматривал ее лицо. Я сидел по обвинению в терроризме, хищении людей и прочее. Часть срока отбыл в одной камере с бывшим премьер-министром Жаном Камбандой. Его посадили за геноцид девяносто -го года в Руанде. Но он хороший мужик оказался на самом деле. Дайте угадаю, вас зовут Мохаммед Али Вадуусене. Это мое мусульманское имя. Но по рождению меня зовут Орион. Я слышала о побеге по радио, когда ночевала у родственников. А за что сидел он? Она показала рукой на палатку. Мадемуазель Медина. Вообще-то в тюрьмах не принято спрашивать, за что сидел. Мы пока еще не в тюрьме, дядюшка Орион. Он зарубил свою маму мечом, доставшимся по наследству от отца. Я прибегаю к Аллаху за помощью против шайтанов. Во имя Бога Милостивого и Милосердного произнесла изумленная девушка. По радио сказали, вы застрелили четырех охранников центральной тюрьмы. Да, мы их застрелили. Старик ткнул указательным пальцем в небо. Аллах велик. Мне этих людей совсем не жалко. Первые годы я находился в одной камере с марокканскими уголовниками из Касабланки. Их было 19 человек. Они отбывали срок за серийные убийства, изнасилование и бандитизм. И я, сидевший по террористическим статьям, для них был чужаком. Тюремная солидарность на меня не распространялась. Как я выжил в нечеловеческих условиях, сам не знаю. Повезло. ремщики видели, как надо мной издевались эти арабы но их это развлекало и даже веселило. На восемнадцатый год заключения я тогда уже сидел в одной камере с бывшим премьером Руанды, Жаном Камбандой. Во время прогулки в тюремном дворе я нашел кусок газеты и спрятал его, чтобы потом почитать. О, Аллах! Впервые за долгие годы появилась возможность просто почитать газету. При обыске камеры тюремщики нашли этот листок и в наказание связали веревками мои руки и ноги и не развязывали ровно три дня. Мадемуазель Медина, тебе когда-нибудь приходилось лежать в связанном состоянии долгое время? Однажды, но всего несколько часов. Значит, ты чуть-чуть меня понимаешь. Да. Тюремщики сделали ставки. Долго ли я протяну? В итоге старший тюремный смены выиграл крупную сумму. Меня развязали, я еле пришел в себя. На следующее утро меня выпустили на прогулку в тюремный двор. Начальник смены подошел ко мне, чтобы покровительственно потрепать по щеке. Тут дядюшка Орион заскрипел зубами. Не знаю, откуда силы взялись. Хвала Аллаху. Я кинулся на него, и мне удалось завладеть револьвером. Я всадил пулю в голову тюремщика с огромным наслаждением. Жалею, что там не оказалось тех марокканских уголовников. Орел, случайно находившийся рядом, не растерялся. Бросился на другого охранника и забрал автомат. Мы все время стреляли, как бешеные, не давая охране опомниться. Нам удалось пробиться через проходную на улицу. В толпе мы сели в такси и уехали. «И как расплатились с таксистом?» Она слушала старика с нескрываемым интересом. «Отдал револьвер мертвого тюремщика». «Наверняка ваш спаситель сейчас сидит в тюрьме как соучастник, а оружие фигурирует в деле как главный вещдок». «А все воля Аллаха!» Старик опять принялся вглядываться в ее лицо. «А ведь тебе, Медина, все это очень нравится». «Что нравится?» «Неприятности тебе нравятся». Вся эта суета. Она промолчала. Надвинула козырек серой бейсболки на глаза. «Говорят, ты окончила военный институт у арабов?» — спросил старик. «Да». «Во скольких операциях туарегов ты участвовала?» — спросил он, насыпая в чайник в равных пропорциях заварку и сахар. Последние месяцы мы в основном разбирались с группировками, которые выдают себя за знатоков Корана. «Подожди. Меня интересуют операции против оккупантов. Сколько было успешных?» «Всего одна. Я сбила французский вертолет «Газель».» «Значит, это ты его сбила?» «Да. И как ты это сделала?» «Из крупнокалиберного пулемета «Утес», установленного на пикапе». «А еще?» «Говорю же, ни одной. В паре бессмысленных атак мы потеряли десятки человек» убитыми и ранеными. У французов потерь не было. По крайней мере, об этом ничего не известно. Скажи, в чем причина наших неудач? Мы атаковали колонны натовской армии на верблюдах и глохнущих внедорожниках в пустыне на открытом пространстве. Глупость и отсутствие планирования. А ты бы как действовала? Я бы вообще не стала воевать. Почему? Сначала должны появиться офицеры, знакомые со штабными картами. И разведка. Я спросил у «Орла», есть ли оружие у водителей, которые повезут репортеров, а он не знает. «А еще что?» «Отсутствие саперов-подрывников?» «Есть самоучки, но с ними страшно находиться рядом, даже когда они берут в руки обычную гранату». «Послушайте, дядюшка Орион, твареги проиграли эту войну еще до начала активных действий». «Как так?» У вас нет лоббистов ни в Европе, ни в соседних африканских странах. Французские власти называют вас террористами, и весь мир этому верит. Она достала из кармана куртки сложенный в несколько раз лист бумаги. Два года назад Туареги объявили город Тимбукту столицей независимого государства Азават, что исторически справедливо. Я нашла листовку, которую тогда напечатали, в углу багажника машины. Хорошо не подтерлись. Она развернула пожелтевший лист бумаги и прочитала вслух. В связи с полным освобождением территорий, а также учитывая требования международного сообщества, национальное движение освобождения государства Азават НДОГА решило в одностороннем порядке объявить о прекращении военных операций. Мы торжественно провозглашаем независимость Туракского государства Азават. Мы не ставим своей целью выходить за ее границы. Мы не хотим создавать проблемы правительству республики Мали. И мы не хотели бы, чтобы возникло впечатление, что мы какая-то воинственная банда. Так что с этого момента, когда мы освободили наши территории, где цель достигнута, и мы на этом останавливаемся. Она убрала бумагу в карман. Очень здравое заявление, и совсем не экстремистское. — И зачем ты мне это прочитала? — спросил старик. — А для кого это сочиняли? Для ящериц в пустыне? Никто в мире про этот документ не слышал. Из каждого утюга французы кричали. «Туареги! Вот-вот дойдут до столицы Бамако! Вот-вот захватят всю страну!» «Серьезно, что ли?» В голосе пожилого бедуина прозвучала растерянность. «О, Аллах! Упаси нас от проклятого шайтана!» Напористо продолжила она. «Какие же вы дремучие!» «Французы заявляли, что вы собираетесь сжечь древнюю библиотеку со старинными манускриптами в Тимбукту, разрушаете древнейшие мечети с мавзолеями. И они принялись бомбить вас, хотя и не получали одобрения ни в ООН, ни у своего никчемного парламента. При этом все в мире сказали, ах, какие эти французы молодцы, спасают мировые культурные ценности». «Но за нами правда, мадемуазель Медина». «Ну и что?» — Побеждает тот, кому поверили. — А, я понял твою мысль. Старик вздохнул. — Нужна длительная подготовка и большие деньги, а у нас их нет, так? — Так. — Мадемуазель Медина, мы найдем средства с помощью адмирала Эдуара Гайво, — торжественно заявил старик. — И каким образом? — Мы спрячем адмирала и потребуем вывода войск. Крикнул старик, ранее говоривший спокойно. Франция первая признает независимость туарекского государства Азават. Тупой и еще тупее, сказала она. Что? растерялся старик. Как это. Ухватившись за сломанный нос, он принялся его тереть, словно разогревая перед боксерским поединком. Это название голливудского фильма Дядюшка Орион. Один недалекий паренек решил, что девушка согласилась прийти к нему на свидание. На радостях он открыл шампанское и пробкой убил сову редкой белой породы. «Ты хочешь оскорбить меня, мадемуазель Медина?» Эдуард Гайво еще недавно занимал пост начальника Генштаба Вооруженных сил Франции, одной из стран ядерного клуба. Его похищение... Она не успела закончить мысль. В шатре из шкур муфлона раздался звонок спутникового телефона. Вскоре из палатки высунулась голова орла. К нам едет Хамахи! Голос юноши звучала радость. Слышите, теперь уже точно! Сам Амар Хамахи берется с нами за это дело. Тот самый Хамахи? Переспросила она у дядюшки Ориона. Точно он? Да, торжественно подтвердил старик. Командир стражников Альмира Битуна. Ему подчиняются все джихадисты. От Алжира daciada